Глава 3. Манифест Магвая. После встречи с Кираном я бегом спустился в лобби, на ходу возбуждённо глотая дисгардиум спешл. Напиток и правда бодрил и поднимал настроение. Допив, я с сожалением забросил бутылку в блестящую хромо-мурную лифта и пошёл искать друзей. Они ещё не спустились, и я разглядывал интерьеры гостей. Ухоженных, статных, улыбающихся, деловитых и в то же время никуда не спешащих. Преобладали господа в пиджаках и смокингах, и леди в ярких платьях. Но встречались и те, кто всем своим видом выказывал пренебрежение к социуму. Например, вот эта дама с малиновым иракезом и с серьгой в носу. Мимо шел официант с подносом и предложил свежевыжатого апельсинового сока. Отказываться я не стал и, отпивая о ломящий зубы сок, Изучал стены холла Королевского дворца, увешанные такими же, как у меня в номере, объемными картинками. Пялиться на людей здесь, как я понял, не принято. Подняв голову, увидел огромную проекцию Земли. Она вращалась, поворачиваясь ко мне то частично радиоактивным Китаем, то Европой, то Южной Америкой. Стремительно удалялась, и тогда взору открывалась Солнечная система, а потом и вся галактика. Масштабы завораживали порождая ощущение собственной незначительности в пределах даже не Вселенной, а планеты. Завораживающая атмосфера королевского дворца так увлекла меня, что фраза, сказанная приятным девчачьим голосом, заставила вздрогнуть. «А ты, значит, и есть тот самый Скиф, Алекс?» Спохватившись, я увидел перед собой смеющуюся высокую девушку лет двадцати с короткой стрижкой голубых волос. Чистое лицо, почти без косметики, только губы блестели золотыми искорками. Одета она была в короткие джинсовые шорты и лазурный топ под цвет глаз, переливавшихся оттенками зеленого. По обыкновению я бросил взгляд туда, где обычно всплывал профиль персонажа. Ничего не увидел, смешался, и девушка рассмеялась еще громче. «Я Пайпер, играю за Т-модус, которому вы надрали задницу в финале. Не смущайся, Скиф, спутать Ди с реалом, еще не самое страшное, что может случиться с проигроком. Привет, Пайпер, как дела?» Я, наконец, отошёл от ступора, но не сообразил, что ещё сказать незнакомой девушке из молодёжного подклана Модуса. Мысли в голове путались, включилась уже привычная паранойя. Насмешливая Пайпер чего-то ждала, и я не нашёл ничего глупее, чем поинтересоваться. «Ты на Дестиваль?» «Нет», — серьёзно ответила она. «Правда?» «Конечно, на Дестиваль!» Она рассмеялась. «Но на самом деле я здесь живу, так что далеко лететь не пришлось». Я здесь ради подружки из клана, Элисон Ву. Ты не представляешь, как я волнуюсь. Мы с ней впервые увидимся в реале. А ты? Я со своим кланом жду, когда спустится. Минуточку, а Ханг же из ваших? Допустим, протянул я. А что? А то, что Элисон все уши о нем прожижала. Он правда так хорош? Ханг — надежный друг, — дипломатично ответил я. Наше понимание хорошести могло отличаться. И танк отличный. «Не сомневайся», — кивнула Пайпер. «А ты как?» «В смысле? Тоже хорош? Уверена, у тебя полно поклонниц». «У меня есть девушка, Тиса». «А, та блондинка Хилл? Жаль, жаль». Дело расстроилась Пайпер. «Вот так всегда встретишь парня». Она вдруг перевела взгляд мне за спину, привстала на цыпочки, глаза её распахнулись. «А вот и Элисон! Приятно было познакомиться с Киф». «Слушай, а ты ничего так. Позвони, если захочешь, чтобы я показала тебе город». Девушка свайпнула по кому в мою сторону и побежала навстречу подруге. Ком провибрировал. Получу новый контакт Пайпер Дандера. Сохранить? Приняв предложение, я пригляделся к Элисен Ву, той самой девчонке из Т-модуса, о встрече с которой так страстно мечтал ханк Все свободное время он проводил в нескончаемых разговорах с ней. В игре они не виделись. ханк отговаривался тем, что не заходит в дис, Из-за скорых гражданских тестов, а пригласить её на свидание в Реале по каким-то причинам не может. Девушка была ему подстать. Высокая, крупная, в лице угадывались и азиатские, и европейские черты. Вскоре появился Малик, а вслед за ним и Ханг с Эдом. Тиса спустилась последней. Я рассказал Хангу о том, что видел Элисон. Он загадочно улыбнулся. «Мы встретимся на балу, у неё пока дела. Ну что, может, перекусим?» Аппетита ни у кого не было, так что здоровяк оказался в меньшинстве. Выйдя из отеля, мы взяли один из общественных флайеров и полетели смотреть город. Акира не умолчал, решив отложить рассказ до возвращения домой. Нас могли прослушивать. Город, выросший в пустыне, поражал воображение. Поющие фонтаны выстреливали на сотню метров ввысь. Воздушные мосты соединяли небоскребы на огромной высоте. Но больше всего удивлял первый в мире летающий остров. Приблизиться к нему нам не дали. Флайер просто отталкивала силовым полем. Но даже с нескольких километров можно было рассмотреть сады и водопады элитного района категории A, размещенного выше любых небоскребов и защищенного от ветров и непогоды силовым куполом. Через час, когда флайер пролетал над одним из искусственных островов залива, Ханг запротестовал, требуя немедленно приземлиться и пожрать в первом попавшемся ресторане. Но внял голос рассудка то есть Эда, сообщившего, какие здесь цены на блюда. 150 фениксов за стейк Ханг не смог бы заплатить при всем желании. В итоге мы воспользовались туристическим гидом, встроенным во флайер, и отправились в район Дубая категории пониже. Там, в одном из небольших уличных ресторанов, до отвала наелись кебабов и шаурмы. Запили все газировкой и вернулись в отель. Пора было собираться на бал. Устраивая открытие Дестиваля в полночь, Сноусторм, кажется, учитывал, что для большинства гостей это оптимальное время. Многие прибыли из часовых поясов, где уже утро или вообще середина дня. Ну и было в этом что-то от сказки. Бал, полночь, волшебство. От места посадки флайеров организаторы расстелили длинную красную дорожку, ведущую в здание. Пройти по ней можно было как в одиночку, так и парой. Приглашенные гости, разодетые в дизайнерские платья и элегантные смокинги, прекрасно гармонировали с происходящим. Я же, чем больше смотрел на себя и других, тем больше чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. И я, и парни не заморачивались, прилетев на балл в рваных джинсах, обычных футболках и кроссовках. «Дамы и господа, перед вами клан «Пробуждённый» и победители юниорской арены этого года, Эдвард Родригес, Мак Краулер». «Малик Абдуалим, разбойник-инфект! хан Ли, воин-бомбовоз!» У организаторов устарели данные о классе Малика. Списки гостей готовились еще до того, как тот стал бардом, думал я, наблюдая за парнями. Эд, Ханк и Малик пошли по дорожке, улыбаясь, приветствуя зрителей и пихая друг друга. Вот кому плевать на то, кто и во что одет. Мы с Тиссой стояли, ожидая, когда нас объявят. Взглянув на нее, я понял, что девушка из-за меня не находит себе места. Красоту Тиссы сложно испортить, а уж в чёрном вечернем платье с уложенными волосами и на высоких каблуках она смотрелась великолепно. Как же я пожалел, что не послушал маму и не взял костюм. Сейчас бы не выглядел клоуном. Мелисса Шефер, жрица Тисса, Алекс Шепард, лучник Скиф. Как и в случае с инфектом, мой класс-организаторы тоже вытащили из данных регистрации на арене. Только сейчас я осознал, как мне повезло. «Объяви они меня предвестником, я бы не избежал вопросов и ненужного внимания». Медиа лепили новости из любой фигни, а тут уникальный никому неизвестный класс. Птица шагала на негнущихся ногах, выпрямив спину и глядя перед собой. Будто боялась, что если увидит реакцию зрителей, выстроившихся вдоль красной дорожки, орущих и визжащих, ее надуманный позор станет еще более очевидным. Щуки девушки зарделись, плотно сжатые губы побледнели. Но больше всего волнение выдавала сила, с которой она сдавливала мое предплечье. Я бесцельно скользил взглядом по зрителям, на губах застыла идиотская ухмылка, кровь пульсировала в висках. Мечталось только об одном — поскорее пройти эти 30 метров и исчезнуть внутри. В скандировании толпы я услышал «Читер! Читер!» Почувствовал, как немеет затылок, и обернулся. Послышалось. «Шепард! Шепард!» С акцентом выкрикивали мою фамилию две девушки, обе Топлис. Заметив, что я смотрю, они завизжали от восторга. «Мы любим тебя, Алекс!» Тиса ничего не заметила, продолжая глазеть в одну точку перед собой. Только зайдя внутрь оказавшись в просторном заполненном зале, мы немного расслабились. Девушка повисла на мне и прохрипела. «Совсем не умею ходить на каблуках, шла и боялась. Вот сейчас споткнусь, платье порвется, и весь мир увидит мой позор». «Я думал, ты из-за меня такая напряженная». «Из-за тебя?» Она непонимающе оглядела меня с ног до головы. «Алекс, ты в полном порядке?» Осваившись, мы ждали приглашения в торжественный зал, где состоится бал. Парни осадили фуршетные столики, одновременно закидываясь вином, которое разносили снующие в толпе официанты. Я постоял с ними, а потом направился туда, где скопились топы из Альянса превентивов. Чуть в стороне от них стояла группа ярко одетых людей. Все они внимательно слушали молодого мужчину с длинными ниже плеч волосами, собранными в хвост, и выбритыми висками. «Долбаный пустыня!» — воскликнул он, поднимая бокал. «А потому сразу после дестиваля я возвращаюсь!» Народ вокруг зашептался. «Что? Фэн снова в игре? Он сказал, возвращается?» Удивленные выкрики переросли в скандирование. Окружающие торжествующе трясли кулаками и повторяли — «Магвай возвращается в диск!» «Так это и есть легендарный топ-1 игрок мира?» Снисходительно поглядывая на поклонников, он улыбался. Невысокий атлетичный азиат в дизайнерских шортах, мятой белой рубашке с закатанными рукавами и пляжных тапочках на босу ногу. Я вспоминал все, что о нем знаю. Друид-анималист 398 уровня. Игрок, взявший кап устойчивости третьего ранга, год назад он объявил, что устал от диска и решил взять перерыв. 27 лет. В 15 выиграл юниорскую арену, был лучшим бойцом лазурных драконов, пока его не переманили в модус. Но и оттуда он ушёл. В составе обоих кланов становился чемпионом арены, полей боя. Выигрывал демонические игры. И если он не угроза, уверен, что нет. Магвай всё время под пристальным вниманием, его давно неоднократно проверили. То бесспорно заслуживает уважения. Шум привлёк внимание соклановцев. Я почувствовал на плече тяжёлую руку. «Значит, Фэн Сяуган возвращается в ДИС?» – тихо сказал подошедший Ханг. «Ожидаемо», – заметил Эд. «Такие события, как призыв Нергала, случаются раз в десятилетие. Он не мог его пропустить». Тиса с инфектом молчали. Когда я увидел, как блестят глаза девушки, не отрывающий взгляды от Магвая, ощутил укол ревности. Тем временем толпа вокруг него выросла в несколько раз. Магвай бесцеремонно сдернул со стола скатерть с едой и залез на него». Подняв руку, дождался, пока все успокоится, и заговорил. «Друзья, спасибо, спасибо! Признаться, я хотел собрать пресс-конференцию и объявить о своем возвращении чуть позже. Но вышло, как вышло. Думаю, теперь в этом нет смысла, так что расскажу сейчас». Он помахал рукой, глядя на превентивов, и широко улыбнулся. «Вижу, как напряглись Хинтерлист, Ярый, Хорватс, глиф и другие, надеявшиеся меня обогнать». Все засмеялись. Стоявший недалеко от стола, низенький пузатый старичок махнул рукой. «Мне оставалось до тебя каких-то два уровня, Магвай. Мог бы еще отдохнуть, а? Отдыхай, парень, пока молодой!» вот «Отто, я больше не в Модосе, так что командуй своими ребятами!» Ответил Магвай, вызвав новый взрыв смеха в толпе. «Скажу честно, я не собирался возвращаться в Дисгардиум в ближайшее время. Что я там забыл?» — думал еще неделю назад. «Я давно вырос из Диса, который оставил. Но мир изменился. В Дисе бродит невероятная угроза А-класса. Проснулись спящие. Полчища нежити из пустыни атакуют города Содружества. Пропустить такое веселье? Ну уж нет. «И что ты будешь делать, Магвай?» — выкрикнул кто-то. «Вернешься в Модус? Ты же не будешь ловить угрозу сам!» Топ-один игрок мира подозвал какого-то парня, протянул ему руку. Тот встал на столе рядом. Приобняв его, Магвай заговорил. К этому моменту в зале стихли разговоры. Люди внимательно слушали, и даже представители Сноусторма, собравшиеся пригласить всех в торжественный зал и начать бал, вытянули шеи, слушая речь Магвая. «Вы все знаете Крита ошибку моего друга Игнасиуса, лучшего дамагера Диса из всех мне известных. 12 лет назад мы с ним вместе покоряли юношескую арену, вместе вступали в клан лазурных драконов и побеждали на полях боя». «Потом, когда я свалил в Модус, наши игровые пути разошлись, но дружба осталась. Крит создал свой клан. Элита. Я его сооснователь, и эта идея пришла нам...» Говорил он, как киран быстро, но отчетливо. Щеки раскраснелись, глаза заблестели, то ли под воздействием изрядного количества алкоголя, то ли от ускорителя. Я слушал, а сам поглядывал на лица лидеров Альянса превентивов, впервые видя их в реалии и в человеческом облике. Хинтерлист напоминал своего персонажа, седовласова гнома, разве что был пузатя. Ярый в жизни оказался не таким уж богатырём. Плечи уже, рост пониже, да и возраст не совпадал. В реале его лицо покрывали морщины. Узнать его можно было разве что по суровому и крайне серьёзному взгляду. Сразу после официальной части Белла я собирался подойти и поговорить, попытаться выяснить их намерения и отмазаться от вступления в модус, прикрывшись скорыми гражданскими тестами. Заметив меня, он на мгновение нахмурился, коротко кивнул. Узнал. Среди собравшихся я узнал Аристо, Джошуа и Вивиан Галлахер из «Детей Кратоса», лысого главой экскамюникадо полковника, бывшего военного из сил миротворцев. Как выглядят остальные, я понятия не имел. Некоторые избегали публичности. Но не узнать Хорватса невозможно. Большой шумный мужчина обнимал сразу двух красоток и пил шампанское прямо из бутылки. Это мог быть только Хорвадс. Впрочем, речь Магвая заставила притихнуть даже его. Топ-1 игрок обвел всех взглядом, кажется, задержавшись на мне чуть дольше, чем на остальных, и подвел итог. «Мы элитарный боевый клан. В наши ряды принимаются только выдающиеся игроки топовых уровней. Экономика, рудники, ремесла. Мы оставляем это вам, погрязшим в бесчисленных интригах, ценовых войнах и прочих где от игры ничего не осталось». «В отличие от вас, старички, мы будем играть!» «Открывать новые земли, делать первые убийства, ловить угроз и получать фан!» «Впереди открытие новых рейдовых инстансов и я вас заверяю, мы пройдем их первыми!» «А еще...» Под нарастающий гомон Магвай влил в себя оставшееся в бокале вино, чуть пошатнулся, отыскал дронов, ведущих прямую трансляцию на весь мир. Навел указательный палец на ближайшего, игром огласно объявил. «Угроза, эй!» Можешь сколько угодно прятаться в местах, недоступных честным игрокам. Можешь бояться показать свое истинное лицо и скрываться под личиной, держать свое имя в тайне. Но гарантирую, кем бы ты ни был, мы придем за тобой, и это станет твоим последним днем в Дисе.